Глава 24. Этим днем у ТЭШ сложилось впечатление, что СБ предпочла бы прикрыть сразу два столичных квартала гигантской маскировочной сетью, но было уже слишком поздно. Из всего драматической, а также шумной, грязной и публичной спасательной операции, слухов о почти украденном сокровище, криминальных баронах, инопланетном вторжении, бомбе, зверском похищении красоток, контрабандистых и прочим, имевшим место в самом сердце империи, каким был центр старого города, а на закуску исчезновения слика лика планеты одного из самых примечательных ее зданий, в общем, из всего этого Бараярское правительство смогло набросить покров тайны только на сам Микабур. У Арк одна надежда, что грегоровские специалисты по пресечению ненужных слухов с этим справятся, — известил теш Айвенксав. — Иначе придется вас упрятать за решетку. Барояр до сих пор не оправился от цитагандийских экспериментов с химическим и биологическим оружием в годы оккупации. А если станет известно, что вы выпустили на волю в нашу биосферу мутировавший инопланетный грибок, вас могут на клочки порвать. Буквально. А клочки — на молекулы. Перед этой перспективой блекнет даже расчленение императора Юрия. Город затопят озлобленные толпы, и войска не смогут их остановить, потому что по большей части сами к ним присоединятся. Но Микабур создали на земле, — нерешительно поправила Тэш, — и он совсем не цитагандийский. Старая земля — самая неинопланетная, что может быть, и бабушка говорила, что он безвреден. — Огромные разъяренные толпы, — повторил Айвен Ксав, — отсюда и до горизонта. Саймон Элиан кивнул, неохотно соглашаясь. Все Харков выпустили из имперского госпиталя тем же вечером, подтвердив, что со здоровьем у них полный порядок. Но привезли их не обратно в отель, а в пустующую квартиру в здании леди Элис, несколькими этажами ниже ее личного пентхауза. У дверей в вестибюль встала охрана в форме СБ, плюс еще несколько охранников патрулировала улицу внизу. Все пожитки семейства за вычетом устройств связи доставили туда же, но значительно позже. Сначала их завезли в СБ, чтобы хоть кто-то с подходящим допуском нашел время все проверить. Узнав об этом, Айван поинтересовался вслух, сколько же увольнительных на зимний праздник пришлось по такому случаю отменить, и предположил, что недовольство пострадавших наверняка будет приплюсовано к общему счету, который выставит дому Кордона пусть даже в графе «Скрытая». Официально их пока не арестовали, в отличие от серые молы. Последнее наполнило тэш удовлетворением. Юридическая формулировка их нынешнего положения звучала как «задержаны по императорскому желанию». Услышав этот термин, Гуля наморщила нос, и под конвоем бесстрастной охраны поднялась в квартиру леди Элис свериться со справочниками. Айвен Ксав мрачно объяснил, что, по сути, это желание означает неудовольствие. Но, похоже, процесс закрытия визы временно приостановили, хотя Тэш догадывалась, что вопрос о немедленной депортации может быть поднят в любой момент. Через все барьеры до них доходили просьбы новостных агентств об интервью. «Это может стать неплохим началом, чтобы повернуть дело в нашу пользу», нерешительно предложила Гуля вымостить дорожку к нашей будущей защите». «Я», — сурово заметила леди Гем и Стив, «буду только рада поделиться с этим отсталым миром крупицей своего разума». Барон с баронессой переглянулись. «Никаких интервью», — сказала баронесса. «Ни слова». «Верно», — вздохнул папа. Тем временем наиболее важное оборудование и файлы СБ продолжали эвакуировать через крышу штаб-квартиры и под плотным военным эскортом временно переводить в ближайшие правительственные здания, захваченные по такому особому случаю. Элиан мимоходом поморщился, глядя на эту картину, но пробормотал только «Боже, с хранилищем улика им придется попотеть, когда они до него доберутся». Говорили, что скорость погружения здания замедлилась и стала почти незаметной, но к полуночи творение дона-архитектора ушло в землю вплоть до пятого этажа.